Глава 13. Разбудил меня звонок телефона. Звонил Макар, и очень вовремя. За всеми вчерашними событиями и ночным бдением за больным я умудрилась забыть про будильник. «Ну, как он?» – поинтересовался Макар. «Ну, так себе. Температура всё время ползёт. Сбивали два раза ночью. Но, думаю, сиделка ему не нужна. Спасибо, что разбудили». «А ты собираешься на работу?» – явно удивился Макар. Ну, конечно, сейчас только проведу Илью Сергеевича и побегу. Так, а где здесь поблизости остановка? Ладно, спрошу у кого-нибудь. Опоздать не должна, до работы недалеко. Я за тобой заеду, прервал ход моих мыслей голос Макара. Но да я сама доберусь, тут же близко. Не спорь, девушка, в голосе его послышалась улыбка. Мне всё равно по пути, через полчаса буду, успеешь? Успею, не сдержала я ответной улыбки. Всё-таки Макар хороший. Первым делом после разговора с Макаром я отправилась в спальню больного. В доме было так тихо, что я невольно пробиралась как воришка, крадучись и по стеночке. Перед самой дверью вдруг стало страшно. Что если Розову ночью стало хуже? Вдруг он звал на помощь, а я спала как убитая и не слышала. Кажется, я снова накручиваю себя по полной. Как ночью, когда пару раз просыпалась в ужасе, что Роза впомер. На этой не самой оптимистичной мысли я и толкнула решительно дверь. В спальне царил полумрак и было ужасно душно. В воздухе витал запах болезни, а это плохо. Я приблизилась к кровати. Розов спал и вроде дышал ровно. Но мне нужно было убедиться, что температуры у него нет. К колбу его я прикоснулась едва ощутимо и сразу же отдёрнула руку. Но он всё равно проснулся. «Уже утро?» Сон обопоинтересовался, как только понял, кто это над ним нависает. Да, и мне пора на работу, но сперва я проветрю тут у вас. Укутайтесь, пожалуйста, в одеяло. Просьбу он выполнил, хоть и с недовольной миной лица. Я же ещё и подоткнула одеяло со всех сторон, а потом откинула створку окна. Вот так, сейчас впустим свежего воздуха. С улыбкой посмотрела я на Розову. А ещё вам нужно позавтракать, но я не знаю, из чего приготовить. Не нужно, перебил меня Илья Сергеевич. Не есть, я не хочу. И ещё больше не хочу, чтобы ты готовила в моём доме. Если потребуется, закажу себе завтрак или обед из ресторана. Ну, хозяин барин, и невольно так хотелось. Готовить я вообще терпеть не могла, но то, как это высказал Розов, показалось мне обидным. И это его благодарность за бессонную ночь возле его кровати? Как хотите. Пожалуй, я плечами напускаю на себя равнодушие. Мне пора на работу. Если что, звоните. Не придумала я ничего лучшего, хоть и слабо себе представляла, как Роза вдруг позвонит мне. Кому? Тебе, что ли? усмехнулся он. А ты у нас кто? Мать Тереза? Это уже было слишком, и я порядком разозлилась. Я, может, и не Мать Тереза, а вот вы грубиян, выпалила я. Вместо благодарности хамить мне почему-то. Интересно, чем я заслужила такое отношение? Видела, как после моих слов по лицу розова пробежала тень. Ждала взрыва эмоций, тихо надеясь, что болезнь сделает их менее бурными, но была удивлена. "Извини", пробормотал Илья Сергеевич и даже смутился, если меня не обмануло зрение. "Веду себя как свинья, и знаешь почему?" "Не знаю", продолжала я сохранять видимость оскорблённого достоинства. "Потому что не хочу, чтобы ты уходила. Сдалась тебе эта работа?" Я вам не нужно, Алёя Сергеевич. Нужно только принимать лекарство, побольше пить и лежать. Ну и есть, конечно же. А вдруг мне станет хуже? Ты же тебе потом этого не простишь, прищурился он. Судя по быстроте смены мыслей в его голове, на поправку он идёт гораздо шустрее, чем можно было ожидать. А вот меня он раскусил. Я буду за него волноваться, потому что несу ответственность. Хорошо, приняла я решение. В обед я к вам заскочу. Через полчаса я покидала дом Розова, убедившись, что с ним всё в порядке. В комнате царит свежесть, лежать ему удобно и температуры нет. Я даже проследила, чтобы он выпил утреннюю порцию пилюль и заварила ему чай с кизилом. Совесть моя была чиста, но долго ли? Макар уже ждал меня за воротами, а ещё через 10 минут мы уже подъехали к офису. "Полин, как ты смотришь на то, чтобы сегодня снова встретиться вечером?" обратился ко мне Макар. На это я никак не смотрела и даже не предполагала, что поступит такое предложение. Мне ещё предстояло день продержаться, а о вечере как-то пока и не думалось. А ещё я соскучилась по своей комнате в общежитии и по обществу Лизы, если честно. «Сегодня вряд ли получится», – сдержанно отозвалась я. «Вечером у меня дела». «Ну, как скажешь», – без тени обиды отреагировал Макар. «В другой раз тогда». Стоило мне только выйти из лифта, как я наткнулась на не просто довольную Иру, а радость от которой отходила волнами, заражая всех вокруг себя. О, привет, ещё ярче засияла она для меня лично. Как дела? Да, всё хорошо, а у тебя? Может, у неё сегодня день рождения, и поэтому она так светится? Или премию ей выплатили большую? Просто замечательно. Я так счастлива, и понеслось дальше по коридору. Её радость невольно заразила и меня, и в кабинет я входила с улыбкой на губах. А там уже привычно всё кипело и бурлило. Это мне больше всего нравилось в моей новой работе. Привет, красавица, отлично выглядишь, подлетел к моему столу Денис. Да, вот уж странность. Я-то думала наоборот, выгляжу сегодня как бледная поганка после бессонной ночи и без грамма косметики на лице. Но слова Дениса придали уверенности. «Спасибо, ты тоже ничего». «А что у нас с Ирой? У нее какое-то грандиозное событие?» – поинтересовалась я. Кто-кто, а Денис обычно знал все и про всех. «А ты не знаешь?» – глаза Дениса стали почти такими же большими и круглыми, как линзы его очков. «Не знаю, о чем?» – заинтриговалась я до крайности. «Так босс же заболел, и сегодня его не будет, а завтра выходной. Класс!» Я так растерялась, что даже не нашла, что можно ответить. Стояла перед Денисом и хлопала ресницами, как кукла какая-то. А в голове роились мысли. И это же до какой степени нужно держать сотрудников в страхе, раз они радуются болезни начальника? Уму непостижимо. Так не должно быть, это же неправильно. Денис, разве так можно? Что именно? Ну, радоваться чьей-то болезни? Поли, ну ты чего? Я за Ирку радуюсь. Хоть пару деньков передохнёт, а то уж от неё скоро только тень останется. Я видела, как устыдился Денис. Ну хоть так, а то можно подумать, что тут все напрочь лишены человечности. И я бы за Ирку тоже порадовалась, за её искрящее радостью настроение. Если бы в это время Илья Сергеевич не валялся с температурой в постели. Кстати, как он там? Можно, конечно, позвонить, но для этого мне придётся идти к счастливой Ире и спрашивать у неё номер мобильного руководителя. А делать этого мне категорически не хотелось. Нам не так повезло, уловила я обрывок фразы Дениса. Ты о чём? Да всё о том же. Скоро появится наша фурия. Инга никогда не бывает доброй, и, кажется, она никогда не болеет. Фу, фыркнула я. Всё, иди работай, прогнала Дениса. Инга Михайловна, я тоже ничего плохого не желала, и уж тем более болезни. Пусть живёт и здравствует, как говорится. Денис как в воду глядел. Инга даже не вошла, а ворвалась в кабинет. Если бы кто-то рискнул оказаться на её пути, смела бы точно. Невольно согласилась с Денисом в части, что нам сегодня не повезло. Галендеева показалась мне злее обычного. Вот что за человек? Но кто же плохое настроение несёт на работу? Мама мне с детства внушила, что его нужно оставлять дома, что на работе тебя окружают люди, ни в чём перед тобой не провенившиеся, и никому из них портить настроение своим нельзя. Похоже, Ингу Михайловну с детства этому не научили. Вопреки моим ожиданиям, начальница не заперлась в своём кабинете надолго, как делала обычно. Уже через 10 минут она явилась со всеобщим разносом, досталось всем. Уж не знаю, по существу или нет. Но она умудрилась накричать на каждого. А когда очередь дошла до меня, Галендеева, взменяющим от едва сдерживаемой злости голосом велела: "Иди за мной", и отправилась в свой закуток. Когда вставала из-за стола, поймала сочувствующий взгляд Дениса. Но да все, кто смотрел на меня, делали это именно сочувствующие, а некоторые ещё и с жалостью. Да в чём дело-то? Не расстреляет же меня сейчас Галендеева? Но от чего-то я напугалась сильнее, чем желала того. Минут 5 я топталась у двери, пока на меня соизволили обратить внимание. Всё это время Голиндеева перебирала какие-то бумаги. Издаётся мне, делала это просто так, без цели. Моя не самая спокойная кровь уже вскипала, но пока ещё я держала себя в руках. Вот, буквально швырнула на край стола Инга Михайловна какую-то папку. Что это? Вежливо уточнила я, чувствуя, как дрожит мой голос от гнева. Кем бы ни была эта женщина, да хоть самим президентом, вести себя так со мной, она не имеет права. Что это тебе знать не обязательно, ехидно передразнила она меня, отвезёшь документы заказчику и назвала адрес. Я прикинула и поняла, что находится заказчик на другом конце города, на самой окраине. А совсем скоро обид, и я обещала заехать к Розову. Это и стало решающим фактором в моём отказе. Я прохожу практику по специальности строительная архитектура, а не курьерскую, выпрямила я спину, глядя прямо на Галиндееву. Отводить глаза не привыкла и делать этого сейчас не собираюсь. Поручите это дело соответствующему человеку. Что? вскричала Галиндеева, даже не дослушав, и встала из-за стола. Такая поза, наклонённая вперёд высокая фигура с кулаками, упёртыми в блокированную поверхность стола, могла бы напугать любого, но не меня. Я уже настроилась идти до конца. Да кто ты такая, чтобы решать, кому и что я должна поручать? Перешла она с крика на змеиное шипение. Ты никто, мелкая сошка. Я же могу превратить твою жизнь в кошмар, и особых трудов мне это не будет стоить. Бери бумаги, гаркнула она. И не подумаю. Тоже повысила голос, невольно, конечно. Внутри меня уже всё дрожало от злости на эту женщину. Я всё сказала: "А вы можете думать всё, что вам угодно, и прошу впредь давать мне поручения по моей специальности, а не придумывать, как бы посильнее унизить меня. Если у вас всё, то могу я вернуться к работе?" вежливо поинтересовалась. "Ты уволена, блин, натуральная змея." Не хватает только раздвоенного языка. Но страшно мне не было. Гнев на эту высокомерную и совершенно несправедливую женщину перевешивал все остальное. Никогда не давала себя в обиду и сейчас не собираюсь. А разве меня вы нанимали на работу? Нет. Мой работодатель, как и руководитель практики, Розов Илья Сергеевич. И уволить меня может только он. Да и то, если на то будет серьезная причина. Он тебе обязательно уволит, как только выйдет с больничного, а теперь пошла вон. Но это мы ещё посмотрим, важно кивнула я, медленно развернулась на каблуках и с достоинством отправилась на выход. Два шага показались мне длинною в километр, и лишь за дверью я выдохнула с облегчением. Так опасалась, что мне в спину полетит какой-нибудь дыракол.